Может, мы воспользуемся этим порошком, чтобы взорвать стены Рима. Вечером Олтер смотрел на огни монгольского лагеря и думал о том, какой ужас они вызывают на передовой линии манжу. К нему подошёл отец Теодор. Он был в лохмотьях, но в остальном удивительно хорошо перенёс тяготы военной кампании. Солдат покормили И теперь они делят между собой пленных женщин, сказал он. Ты услышишь страшный виск, но пусть тебя это не волнует. На востоке женщины ведут скучную жизнь. Для них это будет небольшое развлечение. Он помолчал, а потом добавил. За тобой посылает баян. Юрта полководца была гораздо больше, чем во время путешествия по Азии. Девять конских хвостов. Казалось, гордостью трепетали по ветру. Несколько высоких чинов, стоявших у входа, неохотно построились, давая дорогу двум христианам. Внутри было очень светло. На полу громко и оживлённо разговаривая, сидели бравые воины. Со стен свисали новые войлочные символы сегодняшней победы: белый сокол с распростёртыми крыльями, фигурка соuna, висящая на верёвке и желтая подушка, пронзенная монгольским мечом. На коленях хозяина, пребывающего в приподнятом настроении, сидел кот. «Англичанин», — позвал баян, — «проходи и садись, мне нужно много тебе рассказать». Уолтер повиновался. Полководец наклонился к нему и прошептал, «Я сейчас очень горд, я только что прошелся по передовой. Я был в простом плаще». И меня никто не узнал. Люди разговаривали. Но о чём обычно говорят храбрые воины, одержавшие победы? Но ни один из них не упомянул Чингисхана и Сабутая. Сегодня они хвалили только Боян. Я обрадовался этому даже больше, чем когда увидел, как горит и гибнет в пламени флот Манджу. Я тоже слышал разговоры. Все говорят, что Боян стоглазый величайший полководец. Маян довольно кивнул. Всё прошло так, как я задумал. В начале года я буду ставить свои условия правителям династии Сун во дворце в Кинсае. К нам уже прибыли гонцы, чтобы просить о мире. Ясно, что они не понимают, как легко я могу их покорить. Предлагают 250 таэлей серебра и столько же рулонов шёлка. Таэль мера веса на Дальнем Востоке. Они говорят, что император ещё мальчик, И его нельзя винить за то, что сделали его министры. Виновных министров ждет смерть. Ха они еще пока не подозревают, что я, баян, буду править вместо сына неба и сам всех накажу. Я настаиваю на безоговорочной сдаче. Другого пути нет. Англичанин, ты мне можешь понадобиться. Маньжу побеждены, им уже нет смысла сопротивляться. Надо было бы добраться до Кинсай, но я предпочитаю сделать по-другому. Мне не нравится убивать. Но если бы я пошёл на Кинсай, пришлось бы погубить весь город. Войны потребовали бы этого от меня. Он помолчал. Только близорукость и упрямая гордость императорских министров не позволяют им сдаться именно сейчас. Чан Кву и главный посланник поделился со мной, что страна Манджу жаждет мира. Он понимает, если война будет продолжена, то стране грозят большие неприятности. И ещё он сообщил, что за мир выступают вся знать и купцы.